Глава 39. Плохое понимание. Ей солгали. Равно пыталась что-то прочесть за его голосом. Булат говорил по-сомнорски так же скрипуче, тем же детским и жалобным голосом. Отличия от прежнего ну совсем не было. Но как-то очень натянуто выглядела его история после случившегося. Либо он был самым большим мастером бесстыдства на всю галактику, либо говорил правду. Очевидно, девочка была ранена а потом Это многое объясняет, Равна. Без нее Рещица не решилась бы напасть. Без нее не было бы опасности. По закрытому каналу донесся голос Фама. Девочка действительно была без сознания во время нападения, Рав. Но она чуть мне глаза не выцарапала, когда я только заикнулся, что она может быть не права насчет Булата и Рещицы. остая которая была с ней, внушает доверие куда больше, чем Булат. Равна вопросительно посмотрела через стол на зеленого стебля. Фам не знал, что наездница здесь. Тяжелое дело. Зеленая стебель была островом здравого смысла посреди безумия. И она знала в внеполосный несравненно лучше равный. Пока она сомневалась, Булат заговорил вновь. Если посмотреть, ничего не изменилось, разве что к лучшему. Еще один человек оказался жив. Как же вы можете в нас сомневаться? Поговорите с Джеффри, он понимает. Мы сделали все, что могли, для детей в... Булькающий звук. и другой голос закончил, в анабиозе. «Конечно, нам обязательно надо с ним поговорить, Булат. Он лучшее доказательство честности твоих намерений. Хорошо равно, через несколько минут. Но понимаешь ли, он и моя лучшая защита от всяких хитростей с вашей стороны. Я знаю, насколько вы могущественны. Я... я вас боюсь. Нам надо, булькающая консультация, успокоить друг друга в наших опасениях». «Хм...» Мы что-нибудь выработаем. А теперь дай нам поговорить с Джеффри. Хорошо. Равно переключила каналы. А ты что думаешь, Фам? Для меня здесь нет вопросов. Этот Джоанна не такой наивный ребенок, как Джеффри. Мы всегда знали, что Булат крепкий орешек. Это другие факты мы воспринимали неверно. Место приземления в середине его территории. Убийца он. Голос Фама упал почти до шепота. Черт возьми, это, быть может, ничего не меняет. Корабль у него, и я должен туда попасть. Там будет еще одна засада. Знаю, но разве это важно? Если мы сможем дать мне время для работы с контрмерой, это может... Это будет того стоить. Самоубийственный шаг при выполнении самоубийственной миссии? Я не уверена, Фам. Если мы дадим ему все, что он хочет, он убьет нас, даже не подпустив к кораблю. Он попытается. Слушай, в любом случае заставь его продолжать разговор. «Может быть, мы сможем запеленговать его радио и выбить этого типа оттуда к чертовой матери». Но в голосе его не было оптимизма. Терротект не отвел их ни обратно в корабль, в комнаты. Они спустились по лестницам внешних стен. Сначала часть Амди, потом Джеффри, и потом остальной Амди, а за ними синглет от терротекта. Амди все еще ныл. «Не понимаю, я не понимаю, мы же можем помочь!» «Джеффри, а я никаких пушек не видел!» Синглет был переполнен объяснениями, хотя они звучали так же неубедительно, как и прежде. «Я видел их одним из своих других элементов, там, в долине. Мы вводим в бой всех наших солдат, нужно выстоять, иначе никто из нас не доживет до спасения. И сейчас здесь для вас самое лучшее место». А откуда ты знаешь?» – спросил Джеффри. «Ты можешь прямо сейчас поговорить с Булатом?» «Да, один мой элемент с ним наверху». «Так скажи ему, что мы должны помочь». «Мы говорим по-самнорски даже лучше тебя!» «Скажу прямо сейчас», — быстро ответил плащ. В стене больше не было оконных щелей. Только горящие фитили факелов освещали туннель через каждые десять метров. Воздух был холодный и застоявшийся. На камнях без драпировки блестела влага. Маленькие двери были сделаны не из полированных досок. Вместо них были решетки, а за ними темнота. «Куда это мы идем?» — подумал Джеффри. Ему вспомнились подземные тюрьмы древних легенд, коварная западня, погубившая двух великих и графиню озера. Амди, казалось, ничего такого не чувствовал. При всей проказливости своей натуры щенки был доверчив, он всегда зависел от господина Булата. Но родители Джеффри никогда так не поступали, даже во время бегства с верхней лаборатории. Вдруг Джеффри по-другому увидел господина Булата. будто тот больше не давал себе труда притворяться хорошим а этому теотекту который теперь был тише воды ниже травы джеффри вообще никогда не доверял на холме никаких новых угроз не было страх упрямство и подозрения сработали вместе джеффри обернулся и встал напротив плаща мы дальше не пойдем это не то место где нам полагается быть мы хотим говорить с равной и с господином булатом и вдруг пришло освобождающее озарение а ты не такой большой, чтобы нас остановить. синглет резко попятился и сел, склонил голову, моргнул. — Значит, вы мне не доверяете? — И правильно. Здесь вы никому не можете доверять, кроме самих себя. Глаза его перешли с Джеффри на ряд Амди, взглянули дальше по коридору. — Булат не знает, что я вас сюда привел. Признание было сделано так быстро, так легко. Джеффри проглотил слюну. «Ты привел нас сюда убивать!» Все элементы Амди смотрели на него и на Терротекта расширенными от изумления глазами. Синглет помотал головой в частичной улыбке. «Ты думаешь, что я предатель? Наконец-то после всего какое-то здравое подозрение. Я тобой горжусь!» И господин Терротект все так же гладко зажурчал по-самнорски. «Ты окружен предателями, Амди Джеффри. Но я в их число не вхожу». Я привел вас сюда, чтобы вам помочь. Я это знаю. Амди потянулся вперед и коснулся синглета мордой. Ты не предатель. Ты единственный, кроме Джеффри, до кого я могу дотронуться. Мы всегда хотели тебя любить, но ты... Ох, но вы должны быть подозрительными. Если не будете, умрете. Тиротект оглядел щенков и нахмуренного Джеффри. Твоя сестра жива, Джеффри. Она сейчас там, за стенами, и Булат все время это знал. Это он убил твоих родителей. Он сделал почти все, что приписывал рещице. Амди попятился, трясясь в гневном отрицании. Ты мне не веришь? Забавно. Когда-то я хорошо умел лгать. Я мог бы уговорить рыбу заплыть ко мне в пасть. А сейчас, когда годится только правда, я не могу тебя убедить. Слушай. И вдруг голос Синглета стал голосом говорящего по-человечески Булата. Он говорил с равной и высказывал оправдание для нападения, которое он только что организовал на джоану джоану Джеффри рванулся вперед и упал на колени возле плаща. Почти не думая, он схватил синглета за глотку и стал трясти. Тот щелкал зубами около его рук, пытаясь освободиться. Амди бросился вперед и стал оттаскивать его за рукава. Джеффри отпустил руки. В сантиметрах от его лица горели в свете факелов глаза синглета. А Амди говорил, человеческие голоса легко подделать. Конечно, презрительно бросил фрагмент. Я же не притворяюсь, что это прямая передача. То, что ты сейчас слышал, сказано несколько минут назад. А вот то, что мы с Булатом планируем прямо сию секунду. Савнорская речь резко смолкла, и коридор наполнился булькающими аккордами языка стай. Даже после годичного опыта Джеффри только приблизительно понимал смысл разговоров. Кажется, говорили две стаи. Одна из них приказывала другой что-то сделать, привести Амди Джеффри наверх. Этот аккорд звучал ясно. Амди Ранифани вдруг затих, каждым напряженным элементом вслушиваясь в передаваемые звуки. «Хватит!» — вдруг пронзительно взвизгнул он. И в коридоре стало тихо, как в гробнице. «Ой, господин Булат! Ой, господин Булат!» запричитал Амди, и все его элементы сгрудились у ног Джеффри. Он говорит равней, что тебе будет плохо, если она его не послушается. Он хочет убить гостей, когда они приземлятся. Я не понимаю». В широко раскрытых глазах стояли слезы. Джеффри ткнул рукой в сторону плаща. «А может, он и это подделал?» «Не знаю. Я бы никогда не смог так хорошо подделать разговор двух стай». Дрожь щенячьих тел передавалась Джеффри, и слышался человеческий плач, отдаленно знакомый и безнадежный плач потерявшегося ребенка. «Джеффри, что мы будем делать?» Но Джеффри молчал, вспоминая и, наконец, понимая смысл первых минут, когда войска Булата его спасли. Захватили. Воспоминания, вытесненные потом добрым отношением, выплывали из закоулков памяти. Мама, папа, джоана Но ведь Джоанна еще жива, она за стенами. «Джеффри?» «Я тоже не знаю. Может быть, спрячемся?» Минуту они смотрели друг на друга молча. Потом заговорил фрагмент. «У вас есть выход получше, чем прятаться. Вы знаете о проходах в стенах. Если бы вы знали входы, а я их знаю, можете выйти куда захотите, даже наружу». «Джоанна!» Амди перестал плакать. Три его элемента смотрели на Терротекта спереди, сзади и сбоку. Остальные все так же сжались к Джеффри. «Тебе мы все равно не доверяем, Терротект», — ответил Джеффри. «Отлично, отлично». Я стая из разных частей, может быть, не каждая заслуживает доверия. Покажи нам все выходы, а мы сами решим. Это не хватит времени. Ладно, ты начни, а пока будешь показывать, передавай, что говорит господин Булат». Синглет помотал головой вверх-вниз и снова понесся множественный поток речи стай. Плащ с явной болью поднялся на ноги и повел детей вниз по боковому ходу, где факелы почти все уже догорели. И самым громким здесь звуком была капающая где-то вода. Замок был всего год как построен, но если не замечать свежих следов на краях камней, ход казался очень древним. Щенки снова плакали, и Джеффри погладил того, который был у него на плечах. «Амди, переводи мне, пожалуйста». После паузы зазвучал неуверенный голос Амди. «Г «Господин Булат спрашивает, где мы?» Тиротект отвечает, что нас завалил обвал потолка во внутреннем крыле. И в самом деле, где-то они слышали подвижку кладки несколько минут назад, но это было далеко. Господин Булат послал остальные элементы терротекта найти господина Теневика, чтобы нас откопали. Только он говорит как-то совсем по-другому. «Может, это не он?» — шепнул Джеффри. Долгое молчание. «Нет, это он. Только он очень сердит и говорит странные слова. Взрослые слова? Нет, страшные слова. Говорит, чтобы резать и убивать». Равну, и тебя, и меня. Он... Он нас не любит, Джеффри. Синглет остановился. Они стояли у последнего факела в стене, и было так темно, что можно было разглядеть только тени. Синглет показал на какую-то точку в стене. Амди подошел и толкнул камень. А все это время господин Терротект говорил, передавая разговоры, которые велись наверху. — Да, — сказал Амди, — здесь открывается. И ты сможешь тоже пролезть, Джеффри. я думаю Терротект заговорил человеческим голосом. «Космонавты опять вернулись. Я вижу их маленькую летающую лодку. Кажется, я вовремя убрался. Булат начинает подозревать. Еще несколько секунд, и он начнет искать повсюду». Амди посмотрел в темную дыру. «Я думаю, надо идти», — сказал он тихо и грустно. «Ага», — согласился Джеффри, наклоняясь и берясь за плечо ближайшего к нему элемента Амди. Тот повел его к дыре с острыми краями. Если подобрать плечи, то можно было ползти. Один из элементов Амди пролез в дыру перед ним. Остальные пойдут сзади. «Надеюсь, эта дыра не станет уже?» «Не должна», — откликнулся терротект. «Все проходы рассчитаны на стаю в легкой броне. Только вот что. Держись на поворотах тех проходов, которые закругляются вверх. Идите и в конце концов выйдете наружу». «Летающая повозка Фама... Э, в пятистах метрах от стен!» Джеффри даже не мог повернуть голову, чтобы спросить. «А что, если господин Булат погонится за нами в стенах?» После короткого молчания терротект ответил. «Вряд ли, если не будет знать, где вы вошли. Слишком долго вас пришлось бы искать. Но...» И тут его голос стал мягче. «На самом верху стен есть выходы». На случай, если солдаты противника попытаются проникнуть снаружи, должен быть способ их убить прямо в стенах. Он может налить туда нефть. Эта возможность Джеффри не испугала. Сейчас он просто не мог себе этого представить. Значит, нам надо спешить. Джеффри пополз вперед, остальные элементы Амди за ним. Он уже ушел на несколько метров в камень, когда услышал у входа голос Амди, его последнего элемента. — А как же вы, господин Терротект? Тот ответил с обычным своим цинизмом в голосе. «Я приземлюсь на все четыре лапы. А вы не забудьте, пожалуйста, что это я вам помог». Потом люк закрылся, и они поползли вперед в темноту. «Переговоры, понимаешь?» Для фама было очевидно, что идея Булата о взаимно безопасной встрече была лишь прикрытием для западней. Новые предложения этой стаи не обманули даже Равну. По крайней мере, это значило, что Булат импровизирует, что все его сценарии и планы кончились. Беда была в том, что Булат по-прежнему не давал им шансов на вход. Фамба с радостью отдал жизнь за несколько спокойных часов наедине с контрмерой. Но Булат так все подстроил, что они все будут мертвы раньше, чем увидит изнутри корабль беглецов. «Мотайся вокруг, синяя раковина. Я хочу, чтобы мы висели у Булата над душой, но не были мишенью». Наездник махнул веткой в знак согласия, и лодка быстро подскочила вверх самшистой земли, проплыла сотню метров параллельно стенам замка и снова опустилась. Они были на ничьей земле, между войсками Рещицы и силами Булата. Джона Улнсдот извернулась и посмотрела на Фама. В лодке было теперь чертовски тесно. Синяя раковина растянулся в носу над панелью управления, рассчитанной на наездника. Фам и Джоанна втиснулись в кресло за самой его спиной, а с именем «Странник» забила собой весь остальной объем. «Даже если обнаружите передатчик, не стреляйте. Джеффри может быть рядом». Уже двадцать минут назад Булат обещал, что Джеффри сейчас появится. Фам взглянул на ее вымазанное сажей лицо. «Не бойся, стрелять не будем, если не будем точно видеть, во что бьем». Девочка кивнула. Ей вряд ли было больше четырнадцати, но она была хорошим солдатом. После такого спасения половина его знакомых по Пачангхо впала бы в истерику. А из остальных мало кто мог бы так хорошо доложить обстановку, как Джоанна и ее друг. Фам посмотрел на стаю. К таким созданиям не сразу привыкнешь. Сначала он подумал, что у двух собак растут лишние головы. Но потом увидел, что это просто торчащие из карманов щенки. Этот пилигрим был на борту весь. А вот с какой его частью надо разговаривать?» Фам выбрал голову, которая смотрела в его сторону. «Какие есть теории, как иметь дело с Булатом?» Стая говорила по сомнорски «лучше фама «Булат и свежеватель хитрее всех и всего, что я видел в компьютере Джоанны. А свежеватель к тому же хладнокровен. Свежеватель? Не помню личности с таким именем». Мы говорили с господином Шкуродером, он вроде какой-то помощник Булата. Хм, он достаточно хитер, чтобы прикинуться мелкой сошкой. Хотел бы я, чтобы мы могли слетать посоветоваться с Рещицей. В его интонациях была искусно спрятана просьба. Интересно, какой процент народа стай отличается подобной гибкостью? Если они выйдут в космос, несравненная получится раса торговцев. К сожалению, у нас нет на это времени. «Дело в том, что если мы не прорвемся прямо сейчас, мы потеряем все. Только молюсь, чтобы Булат об этом не догадался». Головы слегка перегруппировались. Самый большой, тот, у которого из куртки торчала древко стрелы, придвинулся ближе к девочке. «Ну, если всем заправляет Булат, то у нас есть шанс. Он очень умен, но мы полагаем, что он выходит из себя, когда положение становится трудным. Узнав, что ты нашел Джоанну, он теперь ловит себя за хвосты от злости. Если не давать ему овладеть собой, он может наделать крупных ошибок. «Он может убить Джеффри!» — резко вмешалась Джоанна. «Или взорвать звездолет». «Равно, как там с Булатом?» «Никак», — ответил коммуникатор голосом равный. Его угрозы стали чуть прозрачнее, а самнорскую речь стало труднее понимать. «Он пытается притащить пушку с северной стороны замка. Я думаю, он не знает, что в ней видно». и пока он не привел Джеффри к радиопередатчику». Девочка побледнела, но ничего не сказала. Рука ее украдкой стиснула одну из лап странника. Синяя раковина в течение всей спасательной операции был очень молчалив. Во-первых, потому что его ветви были заняты полетом. Во-вторых, потому что Джоана и Фам много чего имели друг другу сказать. Фам заметил, что часть странника вежливо обнюхивает наездника, а синяя раковина не возражает против такого внимания. Его раса давно привыкла к самым разным обычаям. Но вдруг наездник произнес «Браб», прося внимания. «Сарфам, что-то происходит перед замком». Пилигрим уже туда смотрел. Одна голова помогала другой работать с подзорной трубой. Да, открылись главные ворота для вылазки. Только зачем Булату сейчас высылать солдат? Рещица их перемелет. Но противник явно выпускал в поле пехоту. Стремительным потоком из широкой дыры вылетали стаи, совсем как войска в воспоминаниях Фама. Но оказавшись в поле, они рассыпались на группы от четырех до шести собак каждая и разбегались по периметру замка. Фам наклонился вперед, стараясь подальше заглянуть вдоль стен замка. «Может и нет. Эти ребята вперед не идут, а остаются под прикрытием лучников замка». «Это да, но у нас еще остались пушки». На секунду совершенная имитация человеческого голоса прервалась, и кокпит заполнился булькающими аккордами языка стай. Что-то очень странное. Как будто они хотят не выпустить кого-то наружу. А есть другие выходы? Возможно. И много узких ходов, рассчитанных на одного элемента. Равно. Булат прекратил разговор. Что-то сказал насчет заполнивших замок предателей. А теперь только бульканье языка стай слышно. Через все амбразуры бастионов были видны снующие солдаты противника над теми, кто были в поле. Что-то разворошило это крысиное гнездо. Сосредоточенный ужас был написан на лице Джоанны онсдот Свободную руку она сжала в кулак, а губы ее слегка дрожали. «Я все это время думала, что он погиб. Если они убьют его сейчас, я...» Вдруг ее голос стал громче. «Что они делают?» На стены втаскивали разливочные ковши. Фамс знал. При отражении осад на Канбере тоже такое использовалось. Он посмотрел на девочку, но промолчал. «Мы ничего не можем сделать». Но стая по имени Странник не была столь добра или не считала себя вправе скрывать от Джоанны правду. «Это нефть, Джоанна. Они хотят кого-то убить внутри стен. Но если он сможет выбраться наружу...» «Синяя раковина, я читал о громкоговорителях. Можно ли им воспользоваться?» Если Джеффри внутри стен, Рещица сможет смести войска Булата с поля из бастионов. Фам открыл рот, чтобы возразить, но синяя раковина уже дал страннику канал. По всему холму загремел голос пилигрима, говоривший на языке стай. Вдоль всех стен на этот голос стали поворачиваться головы. Для них это должно было звучать как голос Бога. Еще секунду слышались аккорды и трели, потом все стихло. Тут же раздался голос равный из коммуникатора. «Не знаю, что вы там сделали, но Булат пошел в разнос. Я еле разбираю, что он говорит, что-то насчет пыток, которым он подвергнет Джеффри, если мы не отгоним войска-рещицы». «Тогда ладно», — хмыкнул Фам. «Синяя раковина, поднимай. Хватит этих тонкостей». Синяя раковина поднял шлюпку в воздух. Они поплыли вперед едва ли быстрее бегущего человека. За их спиной на гребень холма выходили войска-рещицы. Они сильно отошли назад после карательного рейда Фама. Надо было многое решить перед тем, как вновь подступить к замку. Но резчица все равно еще далеко дотягивалась. Над бастионами появились всплески огня и дыма, сопровождаемые резкими лопающимися звуками. Попытка убить Джеффри Олнсдота выходила Булату очень дорого. «Ты можешь лучеметом убрать войска Булата со стен?» – спросила Джоанна. Фан собрался было кивнуть, затем заметил, что делается в замке. «Посмотри на нефть». Между стаями противника и охраняемыми ими стенами разливались темные лужи. «Пока не будет ясно, откуда выйдет мальчик, лучше не затевать игры с огнем». «Ой-ой», — сказал странник, и выкрикнул что-то в громкоговоритель. «Артиллерия резчицы прекратила огонь». «Отлично», — сказал Фан. «Теперь все глаза на стены замка». «Синяя раковина, облетай по периметру. Если мы заметим парнишку раньше ребят Булата, у нас есть шанс». Донесся голос равный. «Они рассыпались равномерно вдоль каждой стены, кроме северной. По-моему, Булат понятия не имеет, где мальчик». «Когда бросаешь вызов небу, ставки высоки. Я мог выиграть, если бы он не предал меня. Я мог выиграть». Но теперь маски были сброшены, и единственное, что играло роль, — грубая физическая мощь врага. Булат выдернул себя из истерического беспамятства последних минут. «Если я не выиграл небо, я еще могу утащить их всех в ад. Убить Амди-Джеффри, уничтожить корабль, который так хотят получить гости, а главное — уничтожить своего вероломного учителя. Властитель!» Голос теневика. Булат повернул к нему голову. Время истерии прошло. «Как идет заливка?» — мягко спросил он. «Все закончено. Нефть разливается за стенами замка». Обе стаи припали к земле. Бомба-рещицы разорвалась прямо перед бастионом. Ее войска уже прошли половину поля, а лучники Булата были заняты заливкой ходов в стенах и наблюдением за выходами. «Я думаю, мы могли бы выкурить предателей, властелин». Как раз перед тем, как противник возобновил огонь, мы что-то слышали у юго-восточной стены. Но я боюсь, как бы космонавты не увидели, что мы там делаем». Его головы судорожно закивали. «Странно видеть, как разваливается теневик», — подумал Булат. «Теневик был верен, как часы. Но сейчас его упорядоченный мир распался, и ничего не было, на что можно опереться. Лишь сумасшествие, из которого он родился, — это все, что в нем осталось». Если теневик готов сломаться, значит осада холма-звездолета подошла к концу. Еще чуть-чуть. Больше я не прошу ни о чем. Булат заставил свои элементы принять уверенный вид. Понимаю. Ты хорошо поработал, теневик. Мы еще можем победить. Я знаю, как рассуждают эти богомолы. Если ты сможешь убить ребенка, особенно у них на глазах, это сломит их дух. Как можно сломать щенка чистым ужасом? «Да, властитель». В глазах теневика было унылое неверие. Но этот приказ его удержит, даст приемлемое оправдание продолжению работы. «Зажигайте нефть за стенами. Поставь солдат перед теми выходами, где ожидаешь выхода Амди-Джеффри. Гости должны это видеть, чтобы это произвело должный эффект. И...» «И взорви корабль беглецов!» Эти слова были готовы сорваться в воздух, но Булат вовремя остановился. Взрывчатка, встроенная в челюсти и в купол звездолета, разнесет все внутри внешних стен и убьет почти все находящиеся там стаи. Приказать теневику это сделать, значит слишком явно выдать свои намерения. И шевелись быстрее, пока не подошли силы резчицы. Это последняя надежда движения, теневик. Стая поклонилась, спускаясь по лестнице. Булат держал демонстративную позу, гордо оглядывая поле битвы, пока теневик не скрылся из виду. Тогда он бросился к другой лестнице и вбил радиопередатчик в каменный пол. Тот не сломался, и из него послышался сердитый голос равны. Булат бросился по лестнице вниз. «Ничего не получишь!» — взвизгнул он на языке стай. «Все, что ты хотела, погибнет!» И он сбежал по лестнице и устремился через двор. Нырнул в коридор, который шел вокруг челюсти гостеприимства. Их легко можно было взорвать, но главный купол и звездолет вполне могли бы уцелеть. Нет, надо бить в сердце. Уничтожить корабль и спящих богомолов. Он вбежал в потайную комнату, схватил два арбалета и один радиоплащ, который заранее подготовил. Внутри плаща была бомба. Он проверил эту идею на втором комплекте радиоплащей и, носивший их, погиб на месте. «Еще по другой лестнице, еще один коридор». Шум битвы остался позади, и самым громким звуком было клацание его собственных стальных когтей. Вокруг громоздились мешочки с порохом, провизия, свежие бревна. До запалов и зарядов оставалось всего пятьдесят ярдов. Булат перешел на шаг, подобрав лапы так, чтобы металл на них не звякал. Прислушался. Огляделся во все стороны. Почему-то он знал, кто здесь будет. «Фрагмент свежевателя». Тень свежевателя преследовала его всю его жизнь, преследовала даже тогда, когда свежеватель по большей части умер. Но раньше, до этого явного предательства, Булат не мог дать волю своей ненависти. Скорее всего, хозяин сбежал вместе с детьми. Но был шанс, что свежеватель собирался выиграть все. Тогда был и шанс, что он вернулся. Булат знал, что его собственная смерть уже близка И все же триумф еще возможен, если он собственными зубами и когтями убьет хозяина. О, ради стаи стаи, милый хозяин, окажись здесь. Окажись здесь, думая, что можешь обмануть меня еще раз. И желание сбылось. Послышались неясные звуки мысли. Близко. Из-за кладовых над ним поднялись головы. Еще два элемента фрагмента показались впереди в коридоре. ученик «Учитель!» — Булат улыбнулся. Здесь были все пять элементов. Фрагмент смог тайно собрать себя обратно. Но не было на нем плащей. Элементы стояли обнаженные, и шерсть их была покрыта гноящимися язвами. Радиобомба оказалась бесполезной. Что ж, это неважно важно. Булату случалось видеть трупы, которые выглядели здоровей этих останков. Не показываясь, он натянул арбалеты. «Я пришел тебя убить». Мертвые головы пожали плечами. «Ты пришел попытаться». В открытом бою когтей и клыков Булат убил бы его без труда. Но фрагмент поставил три своих элемента наверху, где контейнеры с грузами как-то странно балансировали на краях ниш. Открытый бросок вперед может быть фатальным, но если сделать верный выстрел...» Булат чуть подался вперед, чуть не доходя до места, куда могли упасть контейнеры. «И ты всерьез рассчитываешь выжить, Фрагмент? Я же не единственный твой враг!» Он махнул носом в сторону коридора. «Там тысячи других, кто жаждет твоей смерти!» Противник махнул головами в мимолетной улыбке, и кровь выступила из открывшихся ран. «Дорогой мой Булат, кажется, ты никогда не поймешь...» Ты создал для меня возможность выжить. Разве ты не видишь? Я спас детей. И даже сейчас я не даю тебе уничтожить звездолёт. Это даст мне возможность сдаться на почётных условиях. Я много лет буду слаб, но я останусь жив. Сквозь боль от ран звучал прежний свежеватель. Всё тот же старый оппортунист. А ведь ты фрагмент. Три пятых тебя — это... «Маленькая школьная училка?» Свежеватель склонил головы и застенчиво мигнул. «Она оказалась сильнее, чем я думал. Одно время она правила этой стаей, но я потихоньку отвоевал вверх. И теперь даже без остальных я целостен». Свежеватель снова целостен. Булат попятился, чуть ли не отступая. «Но было в этом всем что-то странное». Да, свежеватель снова в мире сам собой, доволен собой, как прежде. Но теперь, когда Булат видел эту стаю в сборе, что-то он увидел в языке тел такое, что... Тут его озарило, а вместе с озарением пришел прилив неимоверной гордости. Впервые в жизни я понял дело лучше мастера. «Целостен, — говоришь, — а ты подумай. Мы оба знаем, как ведется внутренняя душевная борьба». Маленькие рационализации, огромные незнания. Ты думаешь, ты убил ту другую, но откуда же твоя недавняя уверенность? А делаешь ты то же самое, что делала бы на твоем месте терротект. Все мысли твои, но основа их ее душа. И что бы ты ни думал, а победила маленькая школьная училка». Фрагмент застыл. Он начинал понимать. Он потерял внимание всего на долю секунды, но Булат был на чеку. Он вылетел на открытое место, выпуская стрелы и бросаясь к горлам врага.